но только не про жизнь в лесу, да про науку образности непонятную. Никто о ней не знает, только ты». Я не смог договорить фразу. В голове как будто не один, а множество вопросов бурным потоком понеслось. И главное, почему мне стало интересно знать, что скажет мне про нашу жизнь таежная отшельница? Откуда она знает не только внешние детали нашей жизни, но и внутренние переживания многих людей. Какие возможности у этой непонятной науки образности? Не мог сидеть? Встал, начал взад-вперед ходить, чтобы успокоиться и чтобы невероятность осознать, понять, стал рассуждать. Вот сидит под кедром спокойная молодая женщина. То не спеша по траве рукою проведет, то внимательно на букашку какую-то посмотрит, по ее руке ползущую, то задумается ненадолго. Сидит в тайге, вдалеке от бурной жизни городов и стран, от войн и перипетий всяческих цивилизованных миров. Но что, если она в совершенстве знает эту науку образности? Что, если она с ее помощью может влиять на людей? оказывать более сильное влияние на общество, чем правительство, парламенты и множество духовных конфессий. Невероятно, фантастично, но есть реальные, конкретные факты, свидетельствующие об этом. Невероятные факты, но они существуют в реальности. Она научила меня за короткий срок писать книги. На это ей потребовалось всего три дня. Это она сыплет и сыплет непрерывным потоком информацию. Невероятно, но факт. Книги без рекламы с легкостью пересекают границы городов и стран. В книгах ее образ, этот образ неведомо как влияет на людей, вызывает в них творческий порыв. Тысячи поэтических строк, сотни песен бардов посвящены ее образу. И она об этом прекрасно знала заранее. Еще в первой книге я приводил ее высказывания на этот счет. Тогда еще ничего не было. Тогда ее слова казались невероятным бредом, фантастикой. Но все произошло точно так, как она сказала. И сейчас, когда я пишу эти строки, произошли еще невероятные события. Издательством Профпресс в июле 1999 года Выпущен сборник в 500 страниц с письмами и стихами читателей. Сборник выпущен в июле месяце, считающимся для книготорговцев мертвым сезоном. Происходит невероятное. 15-тысячный тираж раскупается за один месяц. Выпускается еще 15 тысяч, но и эти сборники тут же раскупаются. Это событие не так зрелищно для сенсаций, преподносимых прессой. Оно вообще выходит за рамки представлений о сенсациях, необычностью стоящих за ним выводов. В эти выводы трудно поверить, трудно поверить, что образ Анастасии меняет сознание общества. Читающие испытывают потребность к действию. Люди в России и за ее пределами самостоятельно организовывают читательские клубы, центры, называя их ее именем. Новосибирский завод медицинских препаратов выпускает кедровое масло, о котором она говорит. В небольшой деревеньке Новосибирской области местные жители восстанавливают оборудование, стремятся получать целебное масло по ее технологии, им помогают из города». Это она говорила, что возродятся сибирские села, что к родителям начнут возвращаться дети. Она перенаправляет поток паломников от заморских святынь к родным. Только за два последние года дольмены в окрестностях Геленджика, о которых она рассказала, посетила более 50 тысяч ее читателей. Вокруг забытых ранее святынь сейчас высаживают люди цветы и сады. В разных городах высаживают кедры и другие растения по ее методу. Постановлением главы администрации Томской области учреждено предприятие сибирские дикоросы. Ими отправлено в Москву тысячи саженцев кедра. О ней говорят ученые.